Глава двадцать вторая «Разворачиваемся», – скомандовал я водителю, и удивленный мужчина, покосившись на кивнувшего Михалыча, принялся выполнять распоряжение. «Что случилось?» – тут же спросил глава лиги. «То, чего мы опасались?» – ответил я. «Объявляй, бастион!» Выругавшийся Бекишев тут же достал телефон, позвонил специально оставленным на базе ветеранам и отдал нужные распоряжения. «Все. Теперь, пока мы будем возвращаться на территорию Лиги, подготовленные дежурные обзвонят всех кураторов, новичков и лидеров звезд, чтобы отдать короткую и уже знакомую всем команду, созданную на тот случай, если Лигу пожелают подмять под себя другие отряды наемников или иные силы». «Кто?» Коротко уточнил Николай, когда Михалыч положил трубку. «Отреченные клинки», — задумчивым тоном ответил я, назвав имя одного из наиболее агрессивных наемных отрядов. «Сейчас собирают на своих базах егерей и планируют заглянуть к нам на огонек». «Вот же ублюдки», — ударил себя Михалыч по коленям. «Все предусмотрели. Дождались, когда звезда лидера отправится в пятерку и решили атаковать». «Поторопились», — не согласился с ним я, — «ведь мы могли отправиться в односторонний разлом без возможности покинуть его до окончания зачистки, и тогда не только опоздали бы к развязке, но и вернулись бы измотанные боем, а так временно ответные действия у нас есть. Главное, чтобы у отреченных не было наблюдателя возле нашей пятерки, а то раньше времени узнают, что мы до нее так и не добрались», — заметил Николай. «Да плевать им на это», — мрачным тоном произнес Александр. «Раз они собирают силы, то обязательно попробуют нас на прочность. Всю же отреченных в два, если не в три раза больше, да и егерей пятого и четвертого класса у них много». В этом Ребутов был прав это с желтым камнем шестого класса у нас было достаточно егерей а с пятым лишь семеро да еще мы с михалычем и десяток ветеранов кольца которых постепенно приобретают оранжевый оттенок а егерей четвертого класса камни которых горят красным у нас и вовсе нет забудь про численность отмахнулся от слов александра михайлович не количеством они нас будут брать точно не количеством «К тому же, если отреченные как-то узнают о возвращении нашей звезды, то, возможно, начнут нервничать. Решат, что не только их шпионы есть у нас, но и наши у них». «В самом деле?» — заинтересовался Ребутов и посмотрел на меня. «Нет, иначе я бы знал о них гораздо больше», — покачал головой я и мысленно улыбнулся. «Хотя кое-что мне действительно известно. Полина со своими людьми отлично поработала». Наш разговор прервал зазвонивший телефон, по которому я услышал хорошо знакомый голос Егеря-ветерана. Мне подали сигнал бастион, серьезным тоном произнес он без приветствий. По какому плану работаем? По второму, ответил я. Принял, тут же отозвался пожилой мужчина и положил трубку. Это был лидер ветеранов второго набора, из числа тех, кто не смог научиться технике щитволи и остался тренироваться в разломах самостоятельно, в то время как их товарищи начали обучение новичков. «Именно этих людей я и взял в свой резерв на тот случай, если придется противостоять недоброжелателям». Они были мотивированы, желая доказать, что не хуже других егерей второго набора, и были готовы к не самым законным действиям, если понадобится защитить их новый наемный отряд. Одно плохо пронеслось в голове, что мы сумели разработать планы по противодействию лишь трем наиболее вероятным противникам, а до остальных руки не дошли. Но ведь они могут быть следующими, кто попробует нас на зуб. Вдруг зазвонил телефон Бекишева. Выслушав человека на той стороне, он посмотрел на меня. «Мне тоже позвонили с неизвестного номера и сказали про отреченных». «Это на тот случай, если кто-то заинтересуется, почему мы подготовили им теплую встречу», — ответил я и при подъезде к городу велел водителю сменить маршрут. Затем снял куртку, отправил в карманы личные вещи и принялся ждать, когда мы будем возле нужного места. «Ты уверен?» — напряженно посмотрел на меня Бекишев. «Справишься, будет очень опасно». «А куда я денусь?» — пожал плечами я. «Разве у нас есть выход?» «Выход есть всегда», — возразил Бекишев. «А в случае неудачи мы можем потерять своего наиболее одаренного егеря. Такого поворота я не допущу, да и что-то делать надо». «Вдруг удастся на время отложить конфликт? Время сейчас — наш главный ресурс», — покачал головой я и велел водителю остановиться, юркнул в ближайший тесный переулок, чтобы через некоторое время войти в арендованный гараж, быстро переодеться, усесться в неприметный микроавтобус и выехать на улицы города. Спустя некоторое время лежащий на приборной панели кнопочный телефон зазвонил, и я поспешил ответить. «Группа на позициях, я на четвертой точке», — доложил лидер егерей. «Жди, через минуту буду, уже на подъезде», — ответил ему я и положил телефон, а в голове мелькнуло. «Пока все идет по плану». Подъехав к нужной улице, я замедлил ход и приоткрыл пассажирскую дверь, куда тут же влетел дожидающийся меня ветеран. «Надеюсь, ты напомнил группам задачу?» — спросил я, глядя на крепкого мужчину в темной одежде, лицо которого скрывала маска, а голову покрывала низко надвинутая кепка с ушами. Впрочем, одежда вопросов у меня не вызывала, я был одет точно так же. «Да», — хриплым голосом ответил ветеран, — «но они и сами все знают, не переживай». Покосившись на него, я обратил внимание и на небольшой рюкзак, который ветеран переместил на колени. «Этот вроде тоже все знает», — подумал я и ускорил движение, — «подвести не должен». К известному в городе-отелю «Престиж», где размещалась штаб-квартира наемного отряда «Отреченные клинки», а также одно из принадлежащих ему казино, мы подъехали достаточно быстро. Затем остановились на некотором отдалении и принялись ждать. Лишь спустя час и сорок минут с заднего двора выехала колонна из тринадцати автомобилей и двинулась в сторону лиги. Мы же, выждав для надежности некоторое время, начали действовать. «Работаем», — сказал я и поехал вперед. При подъезде к отелю егерь, накинувший рюкзак на плечи, выпрыгнул из салона, а я направился к заднему двору отеля, перегороженному шлагбаумом, и нажал на кнопку заранее украденного брелка, который позволил спокойно проехать на территорию вместительной стоянки, а также нескольких входов в технические помещения отеля. Остановившись у крайнего роллета, предназначенного для выгрузки товаров, достал из салона большую коробку, напитал тело духовной энергией и, не глуша двигатель авто, вошел в одну из дверей. — А ты кто такой? — суровым тоном спросил лысый и крепкий охранник, но удар моего кулака отправил его в нокаут. Убедившись в отсутствии камер, я подхватил тело свободной рукой, затащил его в приоткрытую дверь комнаты отдыха, где вырубил еще одного бойца, и, забрав пластиковый пропуск одного из них, продолжил движение. Неспешно пройдя по коридору, я добрался до стальной двери и, открыв ее, оказался на лестнице, ведущей вниз. К сожалению, моя маскировка никого не обманула, и я услышал звук сработавшей рации, по которой стоящему снизу охраннику велели проверить, что за странный хрен идет к ним. Оставив коробку на середине пролета, я рванул вниз на всей возможной скорости и, уйдя от выстрела в упор, ударил охранника в незащищенный подбородок. Мгновение, и очередной маятник позволяет мне уйти от пули второго противника, которого мой удар отбрасывает в стену и заставляет приложиться о нее затылком. Порадоваться успехом я не успеваю, Взревевшее чувство опасности бросает тело обратно на лестницу, и в этот момент металлическая дверь, закрывающая проход неизвестным заклинанием, с грохотом выносится вперед вместе с куском стены и врезается в то место, где я только что стоял. Осколки плитки с большой скоростью разлетаются в разные стороны, однако застревают в моем щите воли, в которой неизвестные противники тут же отправляют воздушный кулак и водяной бич. «Опять двое противников? Мы с Тамарой ходим парой? Такой тут девиз?» С раздражением, подумал я, отправляя перед собой один вихрь силы за другим и скачками приближаясь к скрытым пылью фигурам. Стоящие на охране маги среагировать на мои действия не успели, один из них даже лишился счета, из-за чего пропустил технику в упор и был с силой отброшен назад. Второй же что-то заметил и успел среагировать, даже контратаковал». Вот только его водяной диск прошел выше, а мой, наполненный духовной энергией кулак, разбил его защиту и впечатался в живот. Завтрак одаренного тут же вылетел изо рта, а я едва успел уйти в сторону от столь неприятного подарочка и повторил удар только на этот раз в голову. Несмотря на стычки и задержки, счет времени шел лишь на десятки секунд, в чем мне помогало тело, наполненное духовной энергией до краев поэтому, расправившись с магами, я продолжил действовать столь же быстро и решительно, выпустив техники по новой паре бойцов с автоматами, которая приближалась к месту боя. Расправившись с ними, я вернулся за оставленной на лестнице коробкой, достал из нее пару дымовых гранат, которые планировал разбрасывать по ходу движения, и рванул дальше по коридору, не забывая щедро раздавать удары и тараны силы встретившимся людям. Пока я мчался к цели, мой помощник устроил ряд диверсий на верхних этажах отеля, об успешности которых мне сообщили звуки взрывов. «Молодец! Это оттянет на себя некоторое количество охраны», — порадовался я и, сформировав перед собой таран силы с наибольшим количеством духовной энергии, направил его на массивные металлические двери, которые мне удалось уронить лишь с третьего раза. Интуиция взревела, и я нырнул на пол, уходя от нескольких пар очередей в упор и парочки боевых заклинаний. «Теплый прием», — с удовлетворением подумал я и, пользуясь тем, что поднявшаяся пыль на время скрыла меня от посторонних взглядов, достал из коробки пару светошумовых гранат и забросил их в помещение. Два взрыва, звуки боли, матов, и я срываюсь с места, планируя за короткое время поразить как можно большее количество противников и, вновь не скупясь, раздаю удары и техники. «К сожалению, ошеломить удалось не всех». Благо, чувство опасности предупредило меня, и усилившийся щит воли отбивает сразу несколько воздушных заклинаний. Несмотря на определенный опыт и силу противника, справился я с ним легко, он просто был не готов к такой высокой скорости и напору. Пройдя через комнату охраны, я снес дверь в одно из хранилищ отряда, в котором, как оказалось, находилась не только внушительная денежная масса, но и немалое количество кристаллов, расфасованных по пакетам. Их-то я и решил брать. Отметив самые дорогие и удивившись их большому количеству, я достал из коробки два прочных вместительных мешка с лямками и быстро наполнил их пакетами с коричневыми, синими и красными камнями. В казино они их выигрывают, что ли, или это казна отряда? С недоумением подумал я. Затянув горловину, закинул один из мешков на спину, а второй на живот и скрепил их между собой специальными лямками». Затем достал из коробки последние три гранаты, две из которых были дымовыми и нашли свое место в карманах, а также вытащил небольшую емкость с легковоспламеняющейся жидкостью, занимающей больше всего места. Последний оперативно залил полки с деньгами, бросил пару спичек и рванул на выход. Нужно было быстро пробраться наверх, туда, где меня должен дожидаться страхующий у автомобиля ветеран. Конечно же, из-за наличия двух тяжеленных мешков бежал я теперь далеко не столь стремительно, как раньше, и даже духовная энергия не могла сильно на это повлиять, поэтому непроглядный дым был той средой, которая мешала быстро меня обнаружить. Вдруг ощутив опасность, я напитал ноги большим количеством энергии и выпрыгнул под потолок, уходя от чьей-то очереди из автомата, затем повторил прыжок на скорости вновь и, приземлившись, ушел в сторону на нужный мне лестничный пролет, а думал, что ничего подобного не получится, и как только лямки не порвались, — с недоумением подумал я и тут же услышал чьи-то громкие ругательства и звуки бега. Это подкрепление из отеля мчалось на помощь охране в подвале. Пришлось прильнуть к стене и сесть, пропуская спотыкающихся у поваленной двери падающих и зло людей, которых пробежало мимо никак не меньше двух десятков. «Повезло, что не столкнулся с ними в коридоре», — подумал я и рванул наверх, пока не появилась еще одна группа спешащих на помощь охранников. Поднявшись, приоткрыл дверь в коридор, бросил последнюю светошумовую гранату и помчался к выходу из здания, отправляя вихре силы в тройку держащихся за глаза мужиков. Открыв дверь на улицу, тут же бросил последние дымовухи по ходу нашего возможного движения и нырнул в приоткрытый багажник микроавтобуса, где словно бы дожидающиеся этого лямки мешков оборвались. «Едем!» — прокричал я, формируя над нами щит воли, и автомобиль сорвался с места, а по нему тут же принялись стрелять откуда-то сверху. Отклонив щитом пару пуль, я дождался, когда мы выедем на улицу, и стал освобождать себя от остатков лямок и закрыл двери. Ветеран тем временем проехал немного вперед, пару раз свернул и заехал в подземный паркинг ближайшего торгового центра. Оперативно спустившись на два этажа вниз, он остановился у припаркованного здесь заранее автомобиля, куда мы перенесли мешки с добычей, после чего облили внутренности отработавшей машины бензином и, оставив в ней небольшую свечу, закрыли дверь. Через некоторое время новый автомобиль выехал на улицу. К этому моменту никто подозрительный поблизости не появился, а значит мы выиграли еще немного времени у разозленных отреченных. Теперь нужно покинуть город, избавиться от машины и двигаться на базу, где наши ждут нападения, — подумал я и довольно улыбнулся, — если только у отреченных не появились какие-то более важные дела.